Глава двадцать четвертая В воскресенье вечером в дверь нашей комнаты внезапно постучали. Чарли, удивленно переглянувшись со мной, пошла открывать. «Господин ректор?» — раздался вскоре ее растерянный голос. «Да, Диана здесь». Лукрецкий уверенно переступил порог. В одной руке у него был чемодан, в другой — папка. «Добрый вечер!» Я тоже растерялась, увидев его. Что-то случилось? Нет, я просто привёз ваши зимние вещи. И Роберт поставил чемодан передо мной. Вылилось и всё же всё не купишь. Вы были у нас дома? У меня от волнения перехватило дыхание. Да, так получилось. Он кашлянул. Пришлось заглянуть. Вы что-то узнали о наших родителях? С надеждой спросила я. Нет. просто кое-что нужно было проверить. Мой взгляд снова упал на папку, синяя, с золотым тиснением. Где-то я видела такую. Точно, у меня же дома в комнате родителей. Что в ней такого, от чего она понадобилась Лукрецкому? Как там наш дом? поинтересовалась я. С ним всё в порядке, все вещи на месте, отозвался Роберт. Все, кроме этой папки. мелькнула мысль. Что ж, отдыхайте. Роберт направился к двери. Спасибо, запоздало поблагодарила я. Когда ректор ушёл, тихий до этого Ян сразу бросился к чемодану. Он радостно вскрикнул, найдя ещё одну свою любимую игрушку, которая лежала сверху. Я же принялась разбирать одежду. Мой пуховик, пару свитеров, даже платье вязаное, тёплые штаны Яна, его же куртка, наши шапки и тёплые ботинки. Нужно признать, сейчас всё это казалось, как нельзя, кстати. Вот только из мыслей всё никак не выходило эта папка. Чего ты не радуешься, спросила Чарли, рассматривая мою одежду. Всё такое симпатичное, или жалеешь, что теперь не купишь себе обновок в Элеосе? Она хихикнула. Придётся в старом ходить. Наоборот, я усмехнулась. Деньги сэкономлю. Тогда в чём дело? Да вот, папка у Лукрецкого. И я в двух словах рассказала, что меня беспокоит. Мне кажется, в ней что-то важное о родителях, понимаешь? Я ещё вспомнила, её принёс нам сам Роберт, как раз в последний его приход. Это было где-то за месяц до всего, до того, как родители пропали. И интересно, интересно. Чарлинахмурившись почесала кончик носа. Действительно, что в ней? Теперь мне хочется узнать. Тебе надо срочно её выкрасть. Выкрасть? Эта идея меня не очень воодушевила. И как ты себе это представляешь? Ну, тогда хотя бы пробраться в кабинет Лукрецкого и попытаться отоыскать её там, чтобы посмотреть. Даже не знаю, что хуже, хмыкнула я. И то, и то рискованно, хотя мне очень надо узнать, что в ней. Значит, надо придумать, как это сделать, заявила Чарли. Завтра подумаем, а пока давай спать. У меня завтра контрольный тест по латыни. Сочувствую. Я вздохнула, вспомнив, что и мне завтра предстоит тест, только по теории магии, и что не мешало бы успеть с утра повторить темы. Для начала нужно узнать, в кабинете ли папка, заявил за обедом Марк. Чарли, не спрашивая меня, успел поделиться с ним моими переживаниями, а он, конечно же, как всегда, был готов к любым приключениям. А потом придумать, как туда попасть, когда Лукрецкого нет, задумчиво произнесла Чарли. У меня есть ключ от его кабинета, вдруг произнёс Александр. Он тоже сидел с нами, но до сих пор молчал, лишь слушая. Откуда? удивился Марк. Ты как всегда что-то темнишь, приятель. Неважно, приятель, в тон ему отозвался Алекс. Прими это как факт. А сегодня вечером Лукрецкого не будет в академии. У него какое-то совещание в министерстве. Вернётся за полночь. А это ты откуда знаешь? Марко хмыкнул. Слышал, коротко ответил Александр. Значит, у нас есть шанс только сегодня, Чарли потёрла ладошки. Надо его использовать. Нас? уточнила я. Ты хочешь пойти со мной? Конечно, думаешь, я тебя отпущу туда одну? мыкнула подруга. Вообще-то я тоже не против постоять на трёме, сказал Марк, подмигнув мне. Спасибо, конечно, ребята, но мне не хочется подставлять вас. Всё же это рискованно. Я мягко улыбнулась. Вот именно, отозвалась Чарли. И одна ты туда не пойдёшь. Поддерживаю, поддакнул Марк. Такое приключение нельзя пропустить. Алекс, ты с нами? А как вы без меня в кабинет попадёте? ответил тот с прежним невозмутимым видом. Наши взгляды на этом встретились, но он первый отвёл глаза. Я же прикусила губу, чтобы сдержать улыбку. Значит, дело со мной, сказала потом. Надо узнать в кабинете ли папка, иначе всё, кажется, заря. И как ты собираешься это узнать? поинтересовалась Чарли. Ну, это легче лёгкого, отозвалась я. Покончив с обедом, я сразу отправилась к Роберту. Легенду придумывала на ходу, хотя из-за неё и придётся поступить некоторыми принципами. Диана. Лукрецкий совсем не удивился, увидев меня. Как ты? Готова к сегодняшней тренировке? Об этом я и хотела поговорить. Я присела на край кресла. Мне кажется, я не справляюсь. У меня не получится. Вы, наверное, ошиблись во мне. Я долго думала об этом там, в башне. Я не для этого наказывал тебя. Роберт вздвинул брови, чтобы ты отказалась от всего. Наоборот, чтобы ты поняла, как это важно, чтобы ты отдумалась и не шла на поводу у Александра. Я ни у кого не иду на поводу, я вздохнула. Просто и тут я увидела её папку. Она лежала с края стола, прикрытая какими-то документами. Что просто. Я не желаю слышать никаких оправданий, строго заявил Роберт. Через час я жду тебя в зале. Если тебя утешит, то сегодня наша тренировка будет короче. Мне надо отлучиться вечером. Хорошо, я попробую. Я вновь посмотрела на папку. Лукрецкий будто заметив мой взгляд, взял её и поспешно спрятал в ящик стола, тем самым ещё больше подогрев моё любопытство. Пойду тогда готовиться, сказала я, тоже торопливо поднимаясь. До встречи. Сухо отозвался Роберт, погружаясь в изучение каких-то документов. Папка в его столе, сообщила я друзьям, когда вернулась. Главное, чтобы он не унёс её куда-нибудь и не забрал с собой. Я прослежу за ним. Чарли всё больше охватывал дух авантюризма. Смотри, не нарвись на неприятности, шпион, хмыкнул Марк. Не нарвусь, не переживай, уязвлённо отозвалась подруга. Чарли справилась. Ей даже удалось проследить за Лукрецким до портала, когда тот покидал академию, и убедиться, что он без папки. Из кабинета он тоже выходил без неё, так что оставалась надежда, что папка лежит на том же месте. Наше же занятие с Робертом прошло быстро, как он и предупреждал. Сегодня он не был столь агрессивно настойчивым, как в прошлый раз, но попотеть всё равно заставил. Отправиться на дело мы с друзьями договорились на 10 вечера, когда в ректорате и учебном корпусе уже точно никого не будет. А то бывали случаи, что некоторые преподаватели задерживались допоздна в своих кабинетах или лабораториях. А лишние свидетели, как и неприятности, нам точно не нужны были. Да и Яну нужно было уложить спать. Марк нарядился во всё серое, даже бейсболку на голову натянул. Так он надеялся стать неприметнее. Мы с Чарли тоже выбрали одежду потемнее. Александр без того предпочитал одеваться во всё тёмное, так что маскировка ему была ни к чему. Я впервые здесь так поздно, шёпотом сказала Чарли, когда мы шли по пустым коридорам академии. Было темно и неуютно, лишь из окна лился тусклый свет луны, а наши шаги, как мы ни старались ступать тише, всё равно гулко отдавались в тишине. Вот дверь, Марк первый её заметил. Алекс, где ключ? Давай я сам. Александр оттеснил его и открыл дверь. Мы быстро зашмыгнули внутрь, и я включила фонарик на телефоне. Марк остался у двери, контролируя, что происходит за ней. Александр подошёл к окну и стал следить, не появились ли ненужные свидетели во дворе. Только ничего не трогайте и не переставляйте, предупредила я. Не хватало, чтобы Лукрецкий догадался, что здесь кто-то был. Какая симпатичная лошадка. Чарли тем временем уже рассматривала бронзовую статуэтку на камине. Не трогай, пожалуйста, шикнула на неё я и открыла ящик, куда Роберт положил папку. Чёрт, её тут нет. Моему разочарованию не было предела. Как так? Я же сама её видела. Посмотри в других ящиках, сказала Чарли. Может, переложил куда? Я принялась торопливо выдвигать, задвигать остальные ящики, но и там ничего не находилось. Подруга между тем перебирала документы на самом столе. Он мог переложить её в сейф. Вдруг произнёс Александр. И где этот сейф? встрепенулась я. Правильнее было бы спросить, как мы его сможем открыть, отозвался Марк. Сейчас попробую. И Александр направился к книжному шкафу. Под его ладонью часть пола отъехала в сторону, открывая металлическую дверцу сейфа. Марк при свиснул. Я так понимаю, интересоваться откуда ты это знаешь тоже запрещено. поддел он. «И я уже не удивлюсь, если ты в курсе кода». «М-м-м, да, в курсе». Александр тем временем уже осторожно касался кнопок на сейфе. От его пальца шло едва заметное голубоватое свечение. Похоже, здесь помимо цифрового кода стояла еще и магическая защита. Наконец, замок щелкнул, и дверца открылась. «Она». Александр достал папку. «Кажется, да». Я посветила на неё, потом взяла в руки. "Подержи", попросила я Чарли, отдавая ей фонарик, и открыла папку. Это оказалось досье на моих родителей. На первых страницах никакой особой информации не было: возраст, образование, дети, профессия в моём мире. Дальше уже значилось, что они были агентами, хранителями альянса 12 миров. У мамы стояла способность остановка времени. У отца обратный ход времени. Надо же! Об этом я узнала впервые. Так, а это что? Выходили на контакт с властителем бездны, судя по дате, пять лет назад, и подчеркнуто красным. Но что это все значит? Сворачиваемся! Вдруг громко шепнул Марк. Там кто-то идет! Черт! Я быстро перелеснула последний лист и успела заметить запись от руки. числится в пропавших без вести. Пропавших без вести, а не мёртвых. Это цвик, между тем сообщил Марк, выглядывая в дверь. Он зашёл в преподавательскую. Что этому зануде понадобилось здесь в такое время? ворчливо проговорила Чарли. Нашла что-то? Успела? спросил Александр, забирая у меня папку и захлопывая дверь сейфа. Я пожала плечами. Есть кое-что, но пока не понимаю, что это всё может значить. Цвик идёт обратно, сообщил Марк. Похоже, забыл какую-то книгу. Тогда ждём ещё 5 минут и тоже уходим, сказал Алекс, возвращая всё на место. За это время я успела рассказать, что прочитала в досье, и это тоже озадачило друзей. Но, может, есть хотя бы шанс, что твои родители живы, подбодрила меня Чарли. Да, но Роберт говорил, что это маловероятно, вздохнула я. Хотя я всё ещё надеюсь. Всё, можем идти, скомандовал Марк. Мы быстро покинули кабинет Роберта и стараясь двигаться беззвучно, направились к выходу. "Не понял?" взмощённо воскликнул Марк, толкая дверь, которая разделяла ректора от учебного крыла. "Она заперта?" "Это точно, Цвик. Чарли даже притопнула ногой. Ребята, я взволнованно глянула на часы. У нас мало времени. Скоро отбой, мы можем не успеть до него в общежитие. Только не это, протянула Чарли, а Алекс сокрушённо качнул головой и привалился плечом к стене. Есть идеи? спросил у него Марк. Может, ты ещё какой секрет знаешь? Не знаю. После ночи, проведённой в башне, я уже ничему не удивляюсь, отозвалась я. Только как мы отсюда выберемся? «Главное, чтобы не забили проход». Марк подошел к одной стене и попытался отодвинуть доску. «Надо разобрать вот здесь, Алекс, поможешь?» Тот без лишних слов направился к нему. Вскоре в стене зияла дыра, по размерам вполне годная, чтобы через нее пролезть. «Сейчас мы сразу окажемся на чердаке нашего спального корпуса», — не без гордости произнес Марк. «Было бы хорошо, потому что уже без пяти одиннадцать», — заметила я. «И откуда ты знаешь этот ход?» — все же спросил Александр, заныривая в дыру. «Думаешь, только у тебя есть секреты!» — ухмыльнулся Марк и жестом позвал нас с Чарли к проходу. Я пролезла первая, а на той стороне меня за локоть подхватил Александр. «Осторожно, здесь какие-то камни!» «Спасибо!» — я поблагодарила его улыбкой. Следом выскочила Чарли, за ней Марк. За дверью чердака мы оказались на уже знакомой лестнице, правда, не центральной, а той, что вела к жилью коменданта. Быстрее! Чарли побежала вперёд. Не хватало ещё Арчибальда встретить. Похоже, вы его уже встретили. Раздался из темноты голос коменданта, а в следующую секунду перед нами на лестнице показался его силуэт. Да уж, беславный финал, со вздохом прошептал Марк. «И что вы здесь делаете после отбоя?» — спросил Арчибальд сурово. «Но ведь еще минуту до...» — начала была я, но тут увидела, как цифры на моих часах перескочили и показали 23.00. «Ну что ж, тяжело вздохнул комендант. Не люблю я этого, но придется вас наказать».